Вскоре трава под ногами чей-то сделалась похожей на покрытие хорошего теннисного корта. Всё чаще стали встречаться купы растений с огромными круглыми листьями, сидящими на толстых стеблях, похожих на причудливо изогнутые ручки античных ваз. Сами же листья по большей части стелились по земле. Внезапно чей остановился и прислушался. Слух его уловил знакомый звук, который он, признаться, совершенно не рассчитывал здесь услышать. Вне всяких сомнений, где-то неподалеку журчала вода. И это было не мелодичное журчание тоненького ручейка, а степенный голос широкого и неторопливого потока. И что самое неприятное, звук доносился именно с той стороны, куда направлялся чейт. Он зашагал быстрее и вскоре вышел на берег довольно-таки широкой и полноводной реки. Берег был пологим, и Чейд спустился к самой воде. Мутная вода омывала берег, усеянный крупной галькой. Дна не просматривалась. До другого берега, наверное, не более 20 метров, но попытаться преодолеть реку вплавь было бы, по мнению чей-то, полнейшим безрассудством. Скорее всего, только одному генералу Барузину доподлинно известно, что замерзкие твари населяли мутные воды безымянной реки. Если генерал проложил маршрут чей-то так, чтобы ему пришлось преодолевать водную преграду, значит в этом был какой-то подвох. Чейд попытался промерить глубину реки палкой. У берега жертв ушла в воду примерно на полметра. Не теряя надежды, Чейд сделал осторожный шаг вперед и, вытянув руку с палкой вперед, снова попытался достать дно. Ему это удалось, но полутораметровая жертв полностью ушла под воду. Решив не рисковать понапрасну, Чейд выбрался на берег. Включив пеленгатор, Он определил своё местоположение по отношению к источнику радиосигналов. Зелёная точка на экране пересекла внешнюю окружность и уже заметно приблизилась к следующей. Чейт недовольно поджал губы. Судя по показаниям прибора, он пока что преодолел меньше половины пути. И вдобавок к этому, перед ним лежала река, грозившая стать непреодолимой преградой. Чейт был не из тех, кто чертя голову кидается в незнакомую реку. Он растерёг на берегу покрывало из водонепроницаемой ткани и сел в позу лотоса, чтобы без суеты и спешки обдумать сложившееся положение. Время приближалось к пяти часам вечера по местному времени, и под плотным пологом тропического леса уже заметно темнело. Пытаться отыскать брод в сгущающихся сумерках было бы полнейшим безрассудством, а потом Очаёт решил отложить это до рассвета. А сейчас, пока ещё не наступила ночь, поужинать и отыскать безопасное место для ночлега. Запустив руку в ранец, чейт наугад достал упаковку с чипсами из пакета с походным рационом. Если верить надписи на упаковке, то на этот раз ему предстояло отужинать говядиной с запеченным картофелем. Чейт с тоской посмотрел по сторонам. Увы, поблизости не было ни одного представителя местной фауны, который мог бы заменить говядину с картошкой, приготовленную по традиционному армейскому рецепту. Обречённо вздохнув, Чеет снова взялся за упаковку с чипсами. Не успел он её распечатать, как откуда ни возьмись, возле ноки уприземлились два мохнатых шарика, связанные тонким шнурком. "Привет", удивлённо приподняв бровь, произнёс Чеет. "Ты что же, следовал за мной всё это время? Или ты просто похож на моего прежнего приятеля?" Большой шарик визгливо хрюкнул и, подброшенный меньшим, взлетел в воздух метра на полтора. «А может быть, ты и есть то самое загадочное устройство, которое я должен опробовать?» – предположил Чейд. Пушистые шарики повторили свой маневр. «Хочешь говядину с картошкой?» – спросил Чейд, протягивая сухой ломтик в сторону большого шарика, который, как он решил, являлся главной частью тела удивительного существа. Шарик потянулся к предложенному ему угощению и даже, как показалось Чейту, обнюхал его. Но в следующее мгновение он вдруг быстро откатился назад. «Да не бойся ты!» – подбодрил зверька Чейт. Но тот настороженно замер в полуметре от левой стопы Чейта. Чейт улыбнулся и кинул зверьку чипс. Большой шарик приблизился к чипсу и снова обнюхал его. Затем откуда-то из белой шерсти быстро выскользнул гибкий жгутик, Я обмотав предложенное лакомство исчез вместе с ним. Чейт внимательно наблюдал за зверьком, гадая, удастся ли ему переварить предложенную пищу. В отличие от Чейта, зверьку сублимированное мясо с картошкой, похоже, пришлось по вкусу. Он растянулся на траве, раскинув обе части своего тела настолько, насколько позволял соединяющий их канатик, и удовлетворенно захрюкал. Держи, Чейт кинул зверьку ещё один чипс. У меня этого добра навалом». Зверёк с благодарностью хрюкнул и в одно мгновение проглотил второй чипс. «Я буду звать тебя кроликом», – сказал чейт, высыпая перед своим новым знакомым всю упаковку. «Хотя, признаться честно, на кролика ты совершенно не похож, но надо же как-то тебя называть». Оставив кролика наедине с упаковкой чипсов, который тот поглощал с поразительной быстротой, чейт повернулся к реке. Достав из кармашка на жилете принадлежности для рыбной ловли, Чейд привязал конец лески к жердине и, немудро своя лукаво, прицепил на крючок чипс из сублимированной говядины. Закинув удочку в реку, Чейд приготовился терпеливо ждать, когда в обмен на чипс ему достанется жирная рыбина, которую можно будет запечь в золе, а потом, приправив специями оставшимися в пакете с чипсами, леску дернуло с такой силой, что Чейд, замечтавшись, едва не выпустил удочку из рук. Поплавок полностью ушёл под воду и не появлялся секунд тридцать. Чейт вскочил на ноги и начал не спеша подтягивать добычу к берегу. В рыбацком деле он был не силён, а поэтому считал, что для того, чтобы не дать рыбе сорваться с крючка, её нужно подвести к самому берегу. То ли рыбина, попавшаяся Чейту на крючок, полностью разделяла его экстравагантные взгляды на рыбную ловлю, то ли она так глубоко заглотила крючок, что попросту не могла уже с него сорваться, Но как бы там ни было, вскоре Чейт увидел на поверхности воды черную спину с невысоким спинным плавником, тянущимся вдоль всего тела. Судя по тому, что время от времени появлялось над водой, рыбина была длиной не менее 40 сантиметров. Боясь упустить такую удачу, Чейд, что было сил, дернул удочку вверх. Блестящее черное тело взлетело в воздух и упало на прибрежную гальку. Бросив удочку на землю, Чейт кинулся к своей добыче. «О, черт!» – только и смог сказать он, увидев то, что попалось ему на крючок. На мелких камнях извивалось уродливое существо, похожее на змею, попытавшуюся проглотить хижа. Тело его было покрыто шкурой, напоминающей своим сморщенным видом затасканную до невозможности кирзу, а круглая голова размером с апельсин была утыкана несметным числом шипов, иголок и роговых наростов, похожих на крючья, пострашнее того, с помощью которого Чейд выводил из реки эту потрясающую уродину. С десяток шипов торчало еще и на хвосте безобразной твари. И когда Чейд любопытство ради попытался поднести к коже удивительного существа свой универсальный анализатор, уродливая рыбина, взмахнув хвостом, едва не всадила эти шипы ему в руку. А когда он вознамерился освободить животное от заглотанного им крючка… Из пасти речного монстра хлынул поток пенящейся бледно-фиолетовой слизи, после чего у чей-то окончательно пропало желание пробовать мясную рыбу на вкус. Он даже не поинтересовался, что мог сообщить ему по поводу гастрономических качеств выловленного из мутной реки безобразия универсальный анализатор. Обрезав леску и подцепив извывающееся змееобразное тело концом палки, он кинул его обратно в воду. Упав в реку, уродливая рыба не нырнула под воду, а а осталось плавать на поверхности, хлеща по воде своим утыканным шипами-хвостом. Должно быть, нырнуть рыбе не позволяла желеобразная пена, облепившая всю переднюю часть её тела. Каково было назначение этой пены, осталось ли чей-то загадкой. Может быть, она давала странной рыбе возможность прожить какое-то время вне воды, но в реке она превратила агрессивную рыбу в лёгкую добычу для других водных обитателей. Кто набросился на пойманную им рыбину, чей понять не смог. Он просто увидел, как вода вокруг бьющегося на поверхности змееобразного тела внезапно словно закипела. Над водой мелькнул широкий раздвоенный хвост, и в следующее мгновение все успокоилось. Река по-прежнему тихо и неторопливо несла свои мутные воды, омывающие неведомые берега и таящие в своих глубинах странные и опасные создания. Сей инцидент... Помимо того, что окончательно убедил чей-то даже не пытаться пересечь реку вплавь, заставил его подумать еще и о том, не проявил ли он неосмотрительную беспечность, предложив кролику, существу в сущности совершенно для него чужому, всю упаковку мясных чипсов. Судя по всему, ужин его даже отдаленно не будет походить на самый незатейливый и бедный из пресловутых лукуловых перов.